Глава тридцать Несколько миль они ехали долиной по ровной дороге до Уэлбриджа, затем повернули от деревни влево к Большому Елизаветинскому мосту. Тотчас же за мостом находился дом, где они наняли помещение. Дом, внешний вид которого хорошо знают все, кто бывал в долине Фрум, Когда-то он был частью великолепного господского дома и принадлежал одному из Дербервилей, а затем, уже полуразрушенный, был превращен в ферму. «Добро пожаловать в один из твоих родовых замков», — сказал Клэр, высаживая ее из экипажа. Но он раскаялся в своей шутке, она слишком походила на иронию.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 владельцев этого бывшего поместья», — ответила она. «Их нельзя снять, потому что они вделаны в стену». Портреты произвели тяжелые впечатления на Тесс, и это было тем более неприятно, что ее прекрасное лицо чем-то походило на эти резко очерченные лица. Однако Клэр не сказал ни слова и только пожалел, что выбрал для медового месяца этот дом». Он вошел в комнату. К приезду их, видимо, готовились наспех, и им пришлось мыть руки в одном тазу. Клэр, опустив руки в воду, коснулся ее рук. «Где мои пальцы, а где твои?» — спросил он, поднимая на нее глаза. «Они совсем перепутались». «Они все твои», — нежно ответила она, стараясь развеселиться. Сегодня ее задумчивость не огорчала его. В такой день только Ветреница не была бы задумчивой, но Тесс понимала, что сосредоточенность ее переходит все границы, и боролась с ней.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 Его забавляло класть свои бутерброды на ее тарелку и смахивать губами крошки с ее губ. Правда, его немного удивляло, что эти шалости забавляют ее меньше, чем его. Молча всматривался он в ее лицо и, наконец, подумал, словно найдя правильное толкование темного места в книге. «Она моя, дорогая, дорогая Тес. По-настоящему ли я понимаю, насколько эта маленькая женщина зависит от моей судьбы, моей верности или моего бездушия? Вряд ли. Пожалуй, будь я женщиной, я мог бы это понять. Какой жеребий выпадет мне, тот выпадет и ей. Кем буду я, тем должна стать и она. Что недоступно мне, то недоступно ей. И неужели я когда-нибудь пренебрегу ею? обижу ее или просто буду к ней невнимателен. Избави меня, Бог, от такого преступления. Они продолжали сидеть за чайным столом, ожидая своих вещей, которые фермер обещал прислать засветло. Но сумерки надвигались, вещей все еще не было, а они приехали безо всякого багажа. После заката солнца спокойствие зимнего вечера было нарушено. Погода изменилась. За дверью послышался шум, напоминающий шелест жесткого шелка. Сухие листья, с осени покоившиеся на земле, сердито зашуршали и, словно неохотно пробуждаясь к жизни, закружились в вихре и застучали в ставни. Вскоре пошел дождь. «А петух знал, что погода изменится», — сказал Клэр.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 У нас даже щетки и гребенки с собой нет. Не знаю, рассеянно отозвалась она. Тес, сегодня ты совсем не весела, сама на себя не похожа. Эти старые ведьмы на стене тебя расстроили. Жаль, что я привез тебя сюда. Я даже начинаю сомневаться, действительно ли ты меня любишь. Он знал, что она его любит, и сказал это несерьезно. но Тесс была слишком взволнована и вздрогнула, как раненое животное. Хотя она старалась не расплакаться, на глазах ее все же выступили слезы. Я пошутил. Тотчас же раскаялся он. «Я знаю, ты расстроена, потому что до сих пор еще не привезли твоих вещей, не понимая, почему не едет старый Джонатан, ведь уже семь часов. А вот и он». Раздался стук в дверь, а так как некому было открыть, то пошел Клэр. Вернулся он, держа в руке маленький сверток. «Это был не Джонатан», — сказал он. «Какая досада!» — воскликнула Тесс. Сверток был привезен Нарошным из Эминстера в Телботейс, сейчас же после отъезда новобрачных, а затем доставлен сюда, так как Нарошный получил приказ отдать его им лично. Клэр поднес сверток ближе к свету. Он был меньше фута в длину, зашит в парусину, запечатан красным сургучом с печатью отца Клэра и его же почерком адресован. Миссис Энджел Клэр. «Это маленький свадебный подарок тебе, Тесс», — сказал он, передавая ей сверток. «Как они внимательны!» Тесс вдруг смутилась. «Милый, лучше ты его вскрой», — попросила она, вертя сверток в руках. «Мне не хочется ломать эти большие печати, у них такой внушительный вид. Пожалуйста, вскрой ты». Он распорол парусину. Внутри оказалась софьяновая шкатулка. На крышке лежали записка и ключ. Записка, адресованная Клэру, гласила следующее. «Дорогой сын, быть может, ты забыл, ты был тогда еще мальчиком, что твоя крестная мать, миссис Питни, умирая, передала мне, суетная добрая женщина, часть своих драгоценностей для твоей жены».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 Сначала Тес, словно боялась к ним прикоснуться, но когда Клэр вынул из шкатулки убор, глаза ее на миг засверкали ярче бриллиантов. — Они мои? — недоверчиво спросила она. — Разумеется, — ответил он.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 и для жон его сыновей. Сейчас в блеске камней чудилась ему насмешка. «Но почему же?» — спрашивал он себя. Завещание было продиктовано тщеславием, и если одна из сторон оказалась тщеславной, то почему другое не последовать ее примеру? Его жена была Дербервиль, кому же, как не ей, носить драгоценности? Неожиданно он воскликнул. Тесс, надень их, надень, и отвернулся от камина, чтобы ей помочь. Но словно по волшебству, она уже их надела. ожерелье, серьги, браслеты, все, что было в шкатулке. «Только платье не подходит, Тесс», — сказал Клэр. «Для таких бриллиантов платье должно быть с низким вырезом». «Обязательно?» — спросила Тесс. Да, ответил он. Он показал ей, как нужно подогнуть ворот платья, чтобы оно хоть сколько-нибудь напоминало вечерний туалет. А когда она это сделала и подвеска ожерелья блеснула на белой груди, где и полагалось ей быть, он отступил на шаг, чтобы полюбоваться эффектом. Боже мой, воскликнул Клэр, как ты красиво! Как известно. Одежда делает человека. Крестьянская девушка, на которую случайный встречный лишь мельком обратит внимание, если увидит ее в простеньком платье за повседневной работой, окажется ослепительно прекрасной, если одеть ее как светскую женщину и пустить в ход все уловки искусства. А красавица, блистающая на балах, будет иметь жалкий вид, если нарядить ее в крестьянскую блузу и поставить в серый денёк среди гряд, засаженных репой. Клэр теперь только оценил как художник лицо и фигуру Тесс. «О, если бы ты появилась на балу!» — сказал он. «Но знаешь ли, дорогая, кажется, больше всего ты мне нравишься в своем крылатом чепце и ситцевом платье». гораздо больше, чем украшенные этими драгоценностями, хотя они очень тебе к лицу. Тесс знала, какое производит впечатление, и раскраснелась от волнения, которое все таки нельзя было назвать счастьем. «Я их сниму», — сказала она, — «чтобы Джонатан меня не увидел, ведь они не подходят мне, правда? Вероятно, нужно их продать?»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 Извинился наконец-то явившийся Джонатан Кейл. «Дождь льёт. Вот я и решил войти. Я привёз вещи, сэр». «Очень рад. Но вы запоздали?» М -м «Да, сэр». Голос Джонатана Кейла звучал глуше, чем обычно, а на лбу, морщинистом от старости, пролегли новые складки. Он продолжал. «После отъезда вашего и вашей миссис...» теперь уж её так полагается называть, был у нас на мызе переполох, и чуть не случилось большого несчастья. Может, вы не забыли, как петух запел днем? Боже мой, что же? Одни толковали так, другие — этак, а на деле случилось, что бедная Ретти Придл хотела утопиться. Как? Неужели? Но ведь она с нами попрощалась вместе с остальными. Да. Так вот, сэр, когда вы, и ваша миссис, теперь ее так полагается называть по закону, когда вы вдвоем уехали, Ретти и Мэрион надели шляпки и ушли домой. Дела-то сегодня мало, канун Нового года, и если кому вздумается горевать дохныкать, да так никто и не увидит. Они пошли в Лью-Эверетт, там можно пропустить стаканчик, а оттуда побрели к перекрестку крест в руке и тут распрощались. Ретти пошла заливными лугами, будто бы домой, а Мэрион — в соседнюю деревню, где тоже есть трактир. Больше не было Ретти ни слуху, ни духу. А потом лодочник, возвращаясь домой, приметил что-то на берегу большого пруда. Это была ее шляпка и сложенная шаль. Он-то и нашел ее в пруду и вместе с одним парнем принес домой, думая, что она померла. Но она понемножку пришла в себя». Энджел, вспомнив вдруг, что Тесс слышит эту грустную повесть, хотел закрыть дверь из коридора в гостиную. Но его жена, завернувшись в шаль, уже вышла в коридор и слушала старика, рассеянно посматривая на доставленный багаж и капли дождя, сверкавшие на нем. «А тут еще и Мэрион. Ее нашли мертвецки-пьяные в ивовых зарослях. А ведь девушка отруду не брала в рот ничего спиртного, кроме Эля». Хотя поесть она любила, это и по лицу ее видно. Похоже на то, что все девки взбесились. «А Ис?» — спросила Тесс. «Ис, как всегда, хлопочет по дому. Я-то догадываюсь, как это все случилось, но и она, бедняжка, очень приуныла. Да и неудивительно. А случилось это, как стали мы укладывать в повозку ваши пожитки, сэр, и платье вашей миссис». — Вот потому-то я запоздал. — Понимаю. — Ну, Джонатан, отнесите-ка вещи наверх. Выпейте кружку Эля и отправляйтесь домой. Да поторапливайтесь, может быть, вы там нужны. Тесс вернулась в гостиную и села у камина, тоскливо посматривая на огонь. Она слышала тяжелые шаги Джонатана Кейла, поднимавшегося по лестнице с вещами, слышала, как он спустился вниз и поблагодарил Клэра за Эль, который тот ему налил, и за полученную мзду. Шаги его замерли за дверью, и повозка, скрипя, отъехала. Энджел задвинул массивный дубовый дверной засов и вошел в комнату, где Тесс сидела у камина.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 Они заслуживали лучшей участи. Она, Тес заслуживала худшей и, однако, оказалась избранной. Грешно с ее стороны брать все и ничего не платить. Она заплатит до последнего фартинга, сегодня же она расскажет все. К этому решению пришла она, когда смотрела в огонь, а Клэр держал ее руку в своей.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 И тот же отблеск падал на лицо и шею тес, а каждый драгоценный камень словно превратился в Альдебаран или Сириус в созвездия белых, красных и зеленых огоньков, менявших оттенки, когда поднималась и опускалась ее грудь. «Помнишь, сегодня утром мы обещали друг другу рассказать о своих прегрешениях?» — спросил он вдруг, видя, что она сидит неподвижно.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 потому что боялся рисковать, боялся потерять тебя, дорогая, мое сокровище, мой диплом в жизни, как я тебя называю. Брат получил диплом в колледже, а я — на мызе Телботейс. Вот я и не рискнул. Я думал покаяться тебе месяц назад, когда ты согласилась быть моей, и не мог. Боялся, что это тебя оттолкнет от меня.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 в любви, в духе, в вере, в чистоте. Это единственная опора для нас, бедных смертных. Интеджер вита — праведная жизнь. Говорит римский поэт, несколько неожиданный соратник святого Павла. Человек праведной жизни чужды слабостям, не нуждается ни в копье, ни в луке мавров». «Да, некое место вымощено благими намерениями. Все это я глубоко чувствовал, и ты поймешь, как горько я раскаивался, когда, намечая благие пути для других людей, я сам пал». И он рассказал ей о том периоде своей жизни, когда, терзаемый сомнениями и неразрешенными вопросами, он метался, словно пробка, швыряемая волнами.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 Помнишь, я тебе говорила? А, совершенно верно. Нус, начинай, маленькая грешница. Ты улыбаешься, но, быть может, это так же серьезно, как и твоя исповедь, если только не хуже. Хуже, пожалуй, не может быть, дорогая. Конечно, не может. Радостная, окрыленная надеждой, она вскочила и воскликнула. Да, моя исповедь не может быть хуже твоей, потому что она такая же. Сейчас я тебе все расскажу. Она снова села. Руки их по-прежнему были сплетены. Зала под решеткой камина, освещенная сверху огнем, напоминала песок знойной пустыни. Человеку с воображением мог почудиться алый сумрак дня страшного суда в этих багровых отблесках, которые ложились на его лоб и руку, играли в прядях ее волос, окрашивали неясную кожу. Гигантская ее тень легла на стену и потолок. Тесс наклонилась вперед, и бриллианты на ее шее сверкали, злобно подмигивая, словно глаза жабы. Она прижалась лбом к его виску и начала рассказ о своем знакомстве с Аликом Дербервиллем и о последствиях этого знакомства. Шепотом, но твердо, выговаривала она слова, и глаза ее были опущены.